комлеву было очень скучно и по этой причине очень стыдно все его мысли крутились вокруг ретивого и его двигательной группы а четыре оставшихся вокруг военврача любавы куда она подевалась от чего прячется неужто обиделась но на что поэтому когда в кабинет Деликатно прокрался молодой вихрастый лейтенант с тощей пачкой бумаг. Он воззрился на него в надежде, что вот сейчас умное выступление будет прервано свежими новостями, быть может, даже с борта ретивого, из души его упадет хотя бы один камень. Не тут-то было. Хотя лейтенант жестами вопил поведному о важности принесенного, Коперанг не посмел прерывать выступление Чайки, но лишь принял принесенные документы и, не глядя, положил их на стол перед собой. Тем временем невозмутимая доктор Чайка продолжала. Второе условие таково. Нужно располагать запасами транслюксогена массой от мегатонны и выше. Чтобы было понятней, И снова последовала улыбка, призванная изничтожить всех невежд на планете. Все наши звездолеты за месяц потребляют люксогена в 5-10 раз меньше этого количества. А мы говорим о транслюксогене, которым мы сейчас располагаем в аптечных дозах. У нас его наработано всего несколько тонн. И третье условие. Для x блокады сферы диаметром, положим, полмиллиарда километров, указанные объемы транслюксогена должны быть запущены в циркуляцию по замкнутому контуру наименьшим поперечником 380 километров. Но диаметр, к примеру, системы Макран куда больше, заметил с места Зуев, даже если мерить по орбите Урмии, а не по Тиуракшу. Я не говорю уже о системе Шиватир? «Разумеется, Дрожайший!» — ледяным тоном сказала доктор Чайка. «Я пока что просто даю вам некоторые опорные цифры. Если мы возьмем систему Макран и применим к ней методики подсчета, разработанные в нашем НИИ, то получим» что объект-продуцент x блокады должен иметь не менее 1200 километров в поперечнике. «То есть вы говорите о звездолете размером с Луну?» нахмурив узкий лоб, уточнил Чичин. «Почти». «Наша земная Луна, конечно, побольше, но многие естественные спутники других планет имеют именно такие». Размеры, Доктор, Все это очень научно не спорю. Но с практической точки зрения, уж извините, совершенно невероятно, возбужденно воскликнул Базеев. А вот это вы зря, Салават Ахметович, сказал поведнов, грозно потрясая бумагами, принесенными вихрастым лейтенантом. Только что мы получили разведсводку от эскадры Старатель. Свещего Олега! С этими словами Копиранг передал бумаги Базееву и вполголоса потребовал Зачтите-ка, Фома неверующий. Базеев поднялся в полный рост, сделал каменное лицо, прочел. Старатель, опер отделу Генштаба, главкому, председателю Совета обороны. Сегодня. 19 августа 2622 года в 7.12 судно контроля космической обстановки Вещи Олег» обнаружило посредством оптика электронного комплекса «Купол» небесное тело, отсутствующее в системе Макран согласно данным астрографического реестра. Тело имеет размер порядка тысячи километров удалено от центра системы на 2,38 миллиарда километров и движется с соблюдением законов небесной механики по орбите с наклоном 6,32 относительно опорной плоскости орбиты Терты. Геометрическая форма тела не может быть установлена из-за значительного удаления объекта от позиции наблюдателя. Экстраординарно высокое альбедо тела заставляет предположить, что мы имеем дело с объектом искусственного происхождения. Прошу разрешения на X переход ККО Вещи Олег и Фрегата Вольный в точку с указанными в приложении к всему донесению координатами с целью улучшения условий наблюдения. Базеев еще не окончил свое чтение, а доктор Чайка уже озирала присутствующих победительным взглядом. Вся ее массивная фигура, казалось, воплощала окончательное торжество науки над профанами. К чести доктора Чайки, от гневных Филиппик в адрес Базеева она воздержалась. «Ну что же, товарищи!» — подвел под дискуссии черту поведнов. Похоже, на горизонте показался флагман противника. «По нему-то и вдарим!» — Чичин нетерпеливо потер ладони. Комлев знал еще секунды, и спаянный дискуссией коллективный разум вновь распадется на молекулы, которые, как это им свойственно, предадутся броуновскому движению в районе кафетерия. Но он ошибся поднялся и попросил слово «статный тридцатилетний господин в штатском». До сих пор господин в штатском не говорил ни слова, только слушал, впрочем, достаточно внимательно. «Моя фамилия Крамер. Я военный дипломат, специалист по ксенорасии Ягну. Извините за хвастовство, крупнейший. Один из. Мне кажется...» Небесное тело, о котором только что говорили товарищ Базеев и товарищ Чайка, имеет к Ягну самое непосредственное отношение. Но ведь это неудобно как-то называть флагман противника небесным телом. Поэтому я предлагаю по аналогии с термином «паладины Ягну» впредь употреблять по отношению к флагману термин «Архантесса ягну!» Никто не возражает. «Архантесса ягну!» «Архантесса!» Словно бы пробуя термин на языке, задумчиво произнес Поведнов. Звучит неплохо. Я за. События следующих часов Комлев воспринимал словно через плотный слой тумана. Перебрались в ЦОС. Там было просторно и патологически чисто. Над каждой операторской консолью витал дух совсем глубокого космоса. Пахло озоном и мучительным ожиданием. Все это немного подавляло. И, как видно, ни одного комлева. По крайней мере, даже самые голосистые коллеги стали говорить на полтора тона тише. ЦОС был разделен на восемь секторов. Каждый сектор отвечал за свою оперативную тему. Например, во втором секторе две группы офицеров от военфлота и от бронедесантных войск отсматривали свежие видеоотчеты первого ударного флота. Судя по сочным картинкам на их терминалах, боеготовность флота росла с каждой минутой. Комлев с удовольствием пронаблюдал за тем, как, затмевая мертвенную голубизну звезды и штар, через экран ползут элегантные громадины десантных авианосцев типа «Космократор». Вот, прикрывая их от условного противника, пронеслись четыре полка дюрандалей в сомкнутом строю. На соседнем экране гуртовались андромеды, тучные и плавные, как самки тюленей. Правее, вовсю шло построение десантного батальона. Судя по плохому освещению, оно происходило на грузовой палубе танка десантного корабля. Операторы почти не глядели на все это великолепие. Они ожесточенно спорили, сидя в полоборота друг к другу. «Зайцы, звезда!» в полуфинале донеслось до Комлева. Поведнов увлек всех за собой в последний восьмой сектор там в одиночестве млел сонный Волохаев, на той оперативной дежурный комлев и его коллеги заняли пустующее кресло и воззрились на экраны ожидая увидеть там нечто если не превосходящее по мощи воздействия виденные ими только что панорамы то по крайней мере сравнимое но их ждало разочарование. Вместо красивых учений аля передача служу России цифры, схемы, диаграммы. Поведнов степенно подошел к стойке с самым большим экраном, любовно огладил свою борду и сообщил: сейчас товарищи на связь выйдет ретивый, который в самое ближайшее время предпримет попытку прорыва X-блокады. Мы пожелаем ему счастливого пути и будем ждать. Чтобы облегчить вам ожидания, скажу, у каждого из вас под правым подлокотником кресла имеется кнопка вызова официанта. И настоятельно рекомендую не забывать про детоксин. Никто, однако, кнопкой не воспользовался. Как видно, не лезло ни одному только комлеву. Вдруг в воздухе пронесся тревожный ветерок. «Главком в отсеке!» — звонко выкрикнул вахтенный офицер.